Глава 15. Положение центральных держав к весне 1917 года. Первым основным вопросом, который стал передо мной в ставке, была задача фронта. Я не могу сказать, чтобы служба внешней тайной разведки давала нам очень широкие осведомления тем более, что главная организация ее, находившаяся в Париже, пользовалась отрицательной репутацией. Тем не менее, при некотором содействии союзников мы обладали достаточным знанием как общего, так и военного положения в стане наших врагов. Это положение рисовалось нам далеко не в блестящем виде, но я должен сказать откровенно, что действительность, Обнаружившаяся теперь превосходило все наши предположения, особенно по той картине положения Германии и союзных ей держав в 1917 году, которую дают Гиндербург и Людендорф. Без сомнения нелегким было положение и союзников, в особенности Франции, которое делала колоссальное напряжение, привлекая в ряды войск, все способное носить оружие мужское население и мобилизуя почти всю свою промышленность. И в Англии, и во Франции чувствовалось большое моральное напряжение и сильное расстройство всех экономических связей. Но если союзники могли еще черпать большие людские запасы в своих колониях – из которых Англия, например, к весне 1917 года извлекла миллион человек, то Германия выкачала уже из своей страны все, что мог дать народ. Все возрастные группы от 17 до 45 лет. Верховное командование ее, однако, не удовлетворяло с этим и требовало всенародного ополчения, из бойцов от 15 до 60 лет, как для пополнения рядов, так и для службы и работ в тылу армии, небоеспособных элементов, не исключая и женщин. Правительство не решалось на такой шаг ввиду явной его непопулярности, и это обстоятельство вызвало острые трения между ним и командованием. С огромным напряжением и ценой ослабления своих кадров и запасов пополнений немцы создали к весне 13 новых дивизий, а для работ широко и беспощадно использовали пленных, особенно русских, и население оккупированных стран. Все эти меры не изменили, однако, существенно соотношение сил, которые у «Атланты» превосходили приблизительно на 40% численность армий центральных держав. Промышленность в Германии испытывала жестокое потрясение. Все фабрики и заводы, какие только могли быть использованы для военных целей, были мобилизованы. Станки переделаны, изменено производство. Это обстоятельство в связи с критическим недостатком сырья вызвало в стране острую нужду в предметах первой необходимости. Струны, очевидно, были перетянуты, если командование в период наибольшей военной опасности сочло себя вынужденным вернуть частной промышленности несколько заводов, а на заводы из армии 125 тысяч квалифицированных рабочих. При таком полном напряжении состязаться с противниками в отношении производства военных материалов Германия все же не могла. Положение было невероятно трудным и почти безвыходным. Нечего было больше думать о наступлении. Надо было сохранить резервы для обороны, говорит Людендорф. Но тяжелее всего отзывалась блокада которые подвергли Германию державы согласия. Все усилия немецкого правительства, практиков и ученых не приводили к желанным результатам. Хлеб и жиры заменялись суррогатами, рацион населения дошел до минимума, потребного для существования не только в стране, но и в армии приходилось прибегать к суррогатам из соломы и древесины для питания лошадей. Иногда и людей. Масса населения, особенно среднего класса, положительно умирала от голода. Голодная блокада, организованная нашими врагами, бросила нас не только в физические страдания, но и в моральное отчаяние.